Это была низкорослая, кривоногая коричневая такса с обвисшими старческими губами и маленькими блестящими глазками. Натягивая повод, такса семенила прямо к машине, точно заранее знала, что этот экипаж приехал за ней. Иван Николаевич подхватил собаку, влез в машину и посадил ее между собой и Виктором. «Вот и наш спутник», — сказал Пронин. «Прошу любить и жаловать. Зовут его Чейн. Это очень умная и хорошая такса». которая вместе с нами будет купаться в соленой воде и греться под южным солнцем. Чейн лежал на сиденье, равнодушно свесив губы. Точно речь шла совсем не о нем. «Что это значит?» — воскликнул Виктор. «Откуда взялся этот Чейн и зачем вы его везете?» «Не волнуйся», — сказал Пронин. Дело обстоит очень просто. Владелец Чейна находится на юге. Он просил меня оказать ему услугу и привести собаку. В поезде Пронин сразу подружился со своими спутниками по купе, какими-то инженерами, едущими на курорт, и всю дорогу играл с ними в карты, прерывая это занятие лишь для того, чтобы поесть, поспать или погулять на больших остановках с чейном. Виктор держался сторонним наблюдателем, но постепенно он заинтересовался, сперва картами. Пронин играл с инженерами и в преферанс, и в железку, и в покер, и, к удивлению Виктора, умудрялся не оставаться в проигрыше. Затем стал смотреть, как Пронин прогуливается с Чейном, и со злорадством наслаждался в Харькове зрелищем, когда Чейн устроился гадить посреди перрона на самом людном месте, а Иван Николаевич с каменным лицом глядел куда-то в сторону. «Представляю себе, как вам было приятно», — не без язвительности сочувствовал ему Виктор, когда Пронин вернулся в купе. «Видишь ли, разведчик должен уметь сочинять стихи, Решать логарифмы, играть в карты, прогуливать собак и уважать старших, ответил тот, оставшись наедине с Виктором. Хотя некоторые из нас владеют далеко не всеми из перечисленных качеств. Но в общем Чейн вел себя превосходно. Он спал в ногах у Пронина, во время обеда терпеливо ждал, когда ему дадут его порцию, ни к кому не приставал и часами сосредоточенно размышлял о каких-то своих собачьих делах. Однако... Мало-помалу Виктор втянулся в общие разговоры. Принялся даже учиться играть в карты, и только не удалось уговорить его прогуляться с Чейном. Юг чувствовался все сильнее. Солнце пекло жарче, чаще хотелось пить, и пыль все гуще и гуще застилала оконное стекло. По приезде Пронин оставил Виктора с чемоданами и собакой на вокзале. «Я отлучусь на четверть часа», — сказал Иван Николаевич. «Выясню, приготовлена ли комната, и вызову машину». но пропадал он около двух часов, и, вернувшись и не найдя Виктора в помещении, не сразу отыскал его на пыльной площади за вокзалом. Виктор мрачно сидел на камешке за высокой клумбой с яркими алыми цветами. Перед ним валялись в пыли чемоданы и лежал с высунутым языком чейн. «Чтоб черт забрал вашу отвратительную собаку!» – сердито проговорил Виктор. «Видите, куда я был вынужден из-за неё забраться?» «А что случилось?» – участливо полюбопытствовал Пронин. а то, что она скулила. «Скучала обо мне?» — высказал предположение Пронин. «Животные быстро привязываются к тем, кто к ним хорошо относится». «Если бы о вас!» — Виктор со злобой посмотрел на ночейно. «Ему просто хотелось опорожнить мочевой пузырь. Не успели мы выйти из здания, как он напустил такую лужу». «Правильно поступил!» — кротко одобрил его Пронин. «Ты должен был сообразить, что собаке требуется совершить прогулку, а еще смеялся надо мной». Но я вовсе не хочу, чтобы надо мной тоже смеялись, не унимался Виктор. Вы посмотрели бы, каково мне было тащиться с этим псом и чемоданами. Но зато я тебя вознагражу, утешил его Пронин. Машина здесь, комната готова. И даже обещаю не брать чейна на пляж, чтоб не портить тебе настроение. Они уложили в автомобиль вещи, сели и покинули привокзальную площадь. Машина понеслась мимо низких городских домиков по узким и пыльным улицам, свернула к горам, выехала на шоссе и по извилистой дороге полетела вниз, вниз, к морю, к зелени, посреди которой мелькали нарядные здания санаториев. На краю поселка в тенистой аллее пышных каштанов находился небольшой рыженький дом, обвитый диким виноградом. Шофер промчался по аллее и резко затормозил у дома. «Приехали!» – с удовольствием произнес Пронин, спрыгивая вместе с Чейном на землю. Озабоченная хозяйка провела приезжих в светлую и веселую комнату. Вдоль стен стояли две кровати, покрытые голубыми тканевыми одеялами. Стол был заслан белой клеенкой. Вместо стульев были расставлены табуретки, выкрашенные белой краской. Окна выходили прямо на море. В комнате пахло свежими стружками, как пахнет обычно в деревенской столярной мастерской. «Вы с собакой», — огорченно сказала хозяйка, — «а она не будет». Хозяйка подыскивала слово поделикатнее. «Сорить!» Виктор радостно заулыбался. «Будет, будет!» — утешил он ее. «Обязательно!» «Неправда!» — сказал Пронин. «Чень — дисциплинированный пес. Он чистоплотен и молчалив, и никому не доставляет неприятности». Но Чень не прислушивался к тому, что о нем говорят. Он деловито обнюхал все углы, заглянул в приотворенный плотяной шкаф, почесался, спрыгнул на одну из постелей и невозмутимо растянулся на чистом голубом одеяле. «Вот видите», — испуганно сказала хозяйка и метнулась была к кровати. «Ничего», — Пронин останула ее руку, — «привычка. Вот уже десять лет Чейн спит у меня в ногах». Но скоро хозяйка даже привыкла к Чейну и сама принесла ему на блюдечки хлеб, размоченный в молоке. Однако, когда Иван Николаевич Виктор собрались на пляж, Пронин действительно, как и обещал, не взял с собой Чейна, а наоборот, заперет дверь и окна, чтобы пес как-нибудь случайно не убежал.